Глава 11. На лице написано. Я начал книгу с рассказа о преподавателе истории, которому приходится тратить время и силы на борьбу с теми, кто утверждает, будто ни римлян, ни латыни никогда не было. Вернемся к этой аналогии. Каковы на самом деле свидетельства существования Римской империи и латинского языка? Я живу в Великобритании, и у нас, как и по всей Европе, Римляне оказали влияние и на карту страны, и на ее ландшафт. Они связали свой язык с нашим, а свою историю с нашей литературой. Прогуляйтесь вдоль Адрианова вала, который местные жители называют Римской стеной, или пройдитесь, как я ходил еще школьникам, каждое воскресенье, из нового, смотря с чем сравнивать в Солсбери, в старый римский Олцерум, общаясь по дороге с воображаемыми призраками легионеров. Разверните топографическую карту Британии. Где бы вы ни увидели длинную прямую, как стрела, проселочную дорогу, особенно если ее прерывают зеленые луга или, если не в пример другим просёлкам, ее будто по линейке чертили, знайте, здесь побывали римляне. Следы Римской империи повсюду. Тела живых существ точно так же рассказывают об их истории. Они ощетинились биологическими эквивалентами римских дорог, валов, монументов, черепков и даже древних текстов, вписанных в живую ДНК и готовых к дешифровке. Ощутинилис, кстати, в буквальном смысле. Если вам холодно, страшно или вы ошарашены непревзойденным шекспировским сонетом, по коже бегут мурашки. Почему? А потому что наши предки были обычными млекопитающими, покрытыми шерстью, которая поднимается и опускается, подчиняясь командам чувствительных термостатов тела. Если становится холодно, шерсть встает дыбом, чтобы увеличить изолирующий слой воздуха. Если жарко, то шерсть ложится на кожу, чтобы помочь телу избавиться от лишнего тепла. Позднее в процессе эволюции эта система стала применяться для социальной коммуникации и выражения эмоций у людей и животных, что одним из первых отметил Дарвин. Не могу отказать себе в удовольствии поделиться несколькими строчками из его книги "Выражение эмоций". Мистер Саттон, один из культурных сторожей зоологического сада, внимательно наблюдал по моему поручению за шимпанзе и орангутаном. Он утверждает, что при внезапном испуге, например, во время грозы, а также когда их дразнят и они сердятся, у них поднимается шерсть. Я видел одного шимпанзе, который испугался при виде черного угольщика. Шерсть на всем его теле стала дыбом. Я поместил в клетку обезьян, чучелы змеи, и тотчас у нескольких видов обезьян шерсть стала дыбом, особенно на хвостах. Когда я показал чучело змеи одному пекаре, то у него удивительным образом взъерошилась шерсть вдоль спины. То же самое наблюдается у кабана в состоянии ярости. Перевод Калашникова. Примечание редакции. Шерсть на загривке поднимается в гневе, то же самое при испуге. Все шерстинки встают дыбом, и в первом, и во втором случае иллюзия увеличения размера тела может отпугнуть соперников или хищников. Даже у нас, без волосых обезьян, сохранились механизмы, поднимающие нашу реденькую шерсть. Мы называем это явление мурашками или гусиной кожей. Система поднятия волосков это слабый след Нефункциональный отпечаток чего-то, выполнявшего полезную функцию в телах давно почивших предков. И встающие дыбом волоски являются наимельчайшей частью бесконечной истории, записанной на наших телах. Эти записи предоставляют нам неопровержимые доказательства того, что эволюция происходит, и опять же доказательства эти не окаменевшие остатки современных животных. В предыдущей главе, сравнивая дельфина с большой корефеной, мы установили Для того, чтобы выяснить сухопутную биографию предков дельфина, нет необходимости сильно углубляться в изучении дельфиньей анатомии. Несмотря на рыбоподобный вид дельфина, а также на то, что он проводит всю жизнь в воде и попав на сушу быстро умирает, все устройство дельфиньего тела буквально кричит: я наземное млекопитающее. Дельфин дышит легкими, а не жабрами. И как любое млекопитающее утонет, если не давать ему вдыхать атмосферный воздух. Другое дело, что дельфин способен задерживать дыхание намного дольше сухопутных млекопитающих. Его дыхательный аппарат изменился для того, чтобы как можно лучше приспособиться к водной среде. Вместо дыхания сквозь две небольших ноздри на конце носа, как у всех наземных млекопитающих, Дельфин имеет одну ноздрю, расположенную на макушке, что позволяет ему дышать, не поднимаясь над поверхностью воды. Это вентиляционное отверстие снабжено плотно запечатывающим его клапаном, задерживающим воду, и широким устьем, максимально уменьшающим время, необходимое для вдоха. Фрэнсис Сипсон, эсквайр, в 1845 году написал в своем докладе Королевскому обществу, а Дарвин, член общества, наверняка его прочел, Мышцы, открывающие и закрывающие дыхало, а также управляющие работой воздушных мешков, образуют одну из сложнейших и тончайше настроенных машин, когда-либо созданных природой или человеком. Дельфиние дыхало прошло огромный эволюционный путь, направленный на устранение неприятностей, которых можно было бы легко избежать, отказавшись от легочного дыхания в пользу жаберного. Более того, Многие структурные особенности дехала представляют собой исправление вторичных проблем, вызванных переносом точки забора воздуха из носа на макушку. Нормальный конструктор сразу спроектировал бы его сверху, если бы, конечно, решил не заменять легкие жабрами. В этой главе книги мы рассмотрим примеры того, как эволюция исправляла изначальные ошибки или наследуемые черты путем компенсации или тонкой настройки. Вместо того, чтобы вернуться к началу и просто исправить чертеж, так без сомнения, поступил бы конструктор. Как бы то ни было, сложность и тонкость устройства клапана дыхала у дельфинов, несомненно, свидетельствует о том, что у дельфина есть сухопутные предки. Можно сказать, что тела китов и дельфинов, испещрены следами их древней истории, так же, как карта Британии прорезаны римскими дорогами, скрытыми под идеально прямыми проселками. У китов, например, нет задних конечностей, но есть небольшие кости, представляющие собой остатки тазового пояса и конечностей давно вымерших сухопутных предков. Тоже верно и в отношении сирен. Я упоминал их несколько раз: ламантины, дюгони и семиметровые стеллеровы коровы, перебитые человеком. Хотя сирены сильно отличаются от китов и дельфинов, они представляют собой единственную, кроме китообразных, группу млекопитающих, которая никогда не выходит на сушу. Дельфины быстрые, активные и сообразительные хищники, сирены медленные, сонные и мечтательные травоядные. Единственный раз, когда музыка из динамиков не привела меня в бешенство, случился в Ламантиновом аквариуме в Западной Флориде. Играла сонная музыка, которая прекрасно соответствовала неторопливым, задумчивым существам за стеклом, так что даже я не возражал. Ламантины и дюгони безо всяких усилий дрейфуют в толще воды, находясь в гидростатическом равновесии. Плавательный пузырь, в отличие от рыб, им не нужен. Они плавают благодаря тому, что тяжелые кости уравновешиваются толстой жировой оболочкой с положительной плавучестью. Таким образом, плотность тела ламантина близка к плотности воды, что позволяет ему управлять положением в воде при помощи незначительных изменений объема грудной клетки. Дополнительную точность контроля над положением в воде дает наличие двух диафрагм, по одной у каждого легкого. Дельфины и киты, дюгони и ламантины, все они живородящие, как впрочем и все млекопитающие. Замечу, что эта особенность не уникальна, живородящих многие рыбы. Однако они делают это совсем иначе, вернее, множеством удивительных способов, без всякого сомнения открытых независимо Плацента дельфинов обладает всеми характерными для млекопитающих признаками. Они выкармливают детёнышей молоком. Мозг дельфинов, вне всякого сомнения является мозгом млекопитающего, и замечу высокоразвитого. Кора больших полушарий млекопитающих покрышка из серого вещества на внешней поверхности мозга. Увеличение интеллектуальных способностей связано с ростом площади этой покрышки. Этого можно достигнуть двумя способами: Первый из которых увеличение общего размера мозга и следовательно черепа. Но иметь большой череп неприятно прежде всего, потому что существам с большим черепом очень неудобно рожать и рождаться. Поэтому мозговитые млекопитающие склонны увеличивать размер коры, не увеличивая объем черепной коробки, путем максимального изгибания коры в складки и морщины. Вот почему мозг человека выглядит как высохший грецкий орех. При этом мозг китов и дельфинов, единственный, который может по морщинистости сравниться с нашим обезьяньим мозгом. Мозг рыб, например, вовсе лишён складок, ничего удивительного. Он не имеет коры, да и сам гораздо меньше человеческого или дельфиньева. Итак, дельфина, как и млекопитающего, выдают складчатая поверхность мозга, плацента, молоко, четырехкамерное сердце, нижняя челюсть из одной кости, а также теплокровность. Мы называем млекопитающих и птиц теплокровными животными, однако по сути они обладают способностью поддерживать температуру тела постоянной вне зависимости от внешних условий. Это отличная идея, поскольку можно оптимизировать все протекающие в клетках химические реакции под определенную температуру. Холоднокровные животные на самом деле вовсе не обязательно холодные. Так, например, температура крови у ящерицы, окажется выше, чем у млекопитающего, перенесись они оба под полуденное солнце Сахары. Если же они окажутся в снегу, температура крови у ящерицы будет ниже. Температура крови млекопитающего всегда постоянна. Замечу, что поддерживать ее на одном уровне при помощи одних только внутренних механизмов очень непросто. Ящерицы пользуются для управления температурой тела внешними механизмами. Перемещаясь на солнце, если им нужно согреться, и в тень, если они хотят остыть. Млекопитающие, в их числе дельфины, регулируют температуру тела с большей точностью. И снова мы видим, что история их жизни записана в их телах, даже после того, как они переселились в море, в котором постоянную температуру тела не поддерживает почти никто. Некогда гордые крылья. Мы так легко замечаем следы истории в телах китов и сирен, потому что они живут в принципиально другой среде обитания по сравнению со своими предками. Примерно то же можно наблюдать у птиц, которые утеряли привычку к полету и, как следствие, оснащение для этого. Страусы и эму прекрасные бегуны, которые никогда не летают. Однако и у них есть небольшие остатки крыльев. доставшиеся в наследство. Более того, остатки крыльев у страусов не полностью утратили функциональность. Слишком маленькие для полета, они тем не менее пригодны в качестве балансира и роли о прибеге, а также участвуют в социальном и половом поведении. Крылья птицы киви настолько малы, что незаметны за густыми перьями. Однако все кости крыльев на месте. Моа совершенно лишились крыльев. Их родина Новая Зеландия, вообще богата нелетающими птицами, вероятно, потому что отсутствие млекопитающих оставило свободными множество экологических ниш, которые можно было занять, если долететь в Новую Зеландию. Но первопоселенцы, добравшиеся на острова по воздуху и заменившие там наземных млекопитающих, утратили способность к полету. Моа однако, это не касается. Их предки не летали еще до раскола Гондваны. Среди ее обломков была Новая Зеландия, которой досталась своя порция Гондванской фауны. Сказанное в полной мере относится к какапу, нелетающим новозеландским попугаем. Их летающие предки жили так недавно, что какапу до сих пор пытаются летать, но уже не могут. Они утратили крылья. Бессмертный Дуглас Адамс в последнем шансе увидеть отметил: "Это чрезвычайно толстая птица. Взрослая особь нормального размера весит 2 или 3 килограмма, а крылья имеют размер, подходящий для того, чтобы перебраться через что-нибудь не очень высокое. Вопрос о полете даже не стоит. Тем не менее, к сожалению, какапу не просто забыли, как летать, но и забыли, что они забыли, как летать. Испуганный какапу взбегает по дереву и прыгает с него, после чего летит вниз как кирпич. И немилосердно шлепается на землю. Страусы, Нанду и эму прекрасные бегуны, а пингвины и голопогосские нелетающие бакланы великолепные пловцы. Мне повезло поплавать с нелетающим бакланом среди скал острова Изабелла, и я был восхищен скоростью и сноровкой, с которыми птица передвигалась от расщелины к расщелине, задерживая дыхание на чрезвычайно долгое время. У меня было эволюционное преимущество в виде маски. В отличие от пингвинов, которые летают под водой, делая грибки короткими, но сильными крыльями, бакланы передвигаются при помощи очень сильных ног с перепончатыми лапами, а крылья используют только как стабилизаторы. Однако все нелетающие птицы, даже страусы, которые очень давно потеряли крылья, происходят от предков, которые использовали крылья для полета. Ни один разумный наблюдатель не станет спорить с этим, а значит, не поставит под сомнение факт эволюции. Несколько разных групп насекомых также утеряли или существенно сократили крылья. В отличие от примитивных бескрылых насекомых вроде чешуйниц, блохи и вши утратили крылья, которые когда-то были у их далеких предков. Летательные мускулы самок непарного шелкопряда недоразвиты, и они не способны летать. В этом нет необходимости, поскольку самцы сами прилетают к самкам, привлекаемые издалека запахом химической приманки. Более того, если бы самки летали, система бы не работала. К тому моменту, как самец прилетел бы к источнику медленно распространяющегося градиента приманки, источник давно улетел бы. Мухи, как подсказывает нам их латинское название «гиптера», Имеют в отличие от других насекомых два крыла, а не четыре. Вторая пара крыльев редуцировалась, превратившись в жужжальца. Они вращаются наподобие крошечных булав и работают как гироскопы. Откуда мы знаем, что жужжальца происходят от крыльев, спросите вы? Во-первых, они занимают в точности то же место на третьем сегменте груди, что летательное крыло занимает на втором. И на третьем у всех прочих насекомых Они двигаются по той же восьмерке, что и крылья. Эмбриология их такая же, как у крыльев. В целом, если взглянуть на промежуточные стадии, очевидно, что это укороченные крылья, явно видоизмененные. Если вы не отрицаете эволюцию, конечно. Более того, встречаются мутантные дрозофилы, так называемые гомеозисные мутанты, эмбриогенез которых нарушен. У них нет жужжалец. вместо них формируется вторая пара крыльев. как у пчелы или любого другого насекомого. Как выглядели промежуточные формы между крыльями и жжельцами, и чем они могли заинтересовать естественный отбор? В чем смысл не дожежальца? Основной вклад в понимание того, как работают жжельца, внес оксфордский профессор Джон Уильямс от Танпрингл, мой старый преподаватель, который за суровость и строгие манеры получил прозвище Весельчак Джон. Он указывал, что крылья всех насекомых имеют у основания небольшие сенсорные органы, которые реагируют на скручивание и другие внешние воздействия. Имеются схожие сенсорные органы и у основания жжельцов. Это еще одно замечу доказательство их происхождения от крыльев. Задолго до появления жжельцов поток входящей информации от основания быстро машущих крыльев должен был отрегулировать их работу также в качестве простого гироскопа. Ведь любая летающая машина по определению нестабильна, и ей необходим, например, гироскоп. Вопрос эволюции стабильно и нестабильно летающих животных очень интересен. Рассмотрим, например, двух птерозавров Анингеру и рамфаринха, вымерших летающих рептилий, современников динозавров. Любой авиаконструктор скажет вам, что Рамфарин летал стабильно благодаря длинному хвосту, заканчивавшемуся утолщением наподобие ракетки для пинг-понга. Ему не был нужен сложный механизм гироконтроля вроде жужжалец. Стабильность в полете обеспечивал длинный хвост. С другой стороны, скажет вам тот же конструктор, такая конструкция не слишком маневрена. Устройство любого летательного аппарата представляет собой компромисс. между стабильностью и маневренностью. Великий Джон Мейнард Смит, вернувшийся в университет преподавать зоологию после многих лет работы авиаконструктором, он говорил, что самолеты стали слишком шумными и давно устарели. Указывал, летающие животные способны двигаться в эволюционном времени влево и вправо в спектре между стабильностью и маневренностью. При этом они иногда теряют стабильность и приобретают взамен маневренность, расплачиваясь за это необходимостью более сложного оснащения и больших вычислительных мощностей, то есть сложноустроенного мозга. Найдите изображение анхангверы, птеродактеля, жившего в меловом периоде, на 60 миллионов лет позднее юрского рамфаринха. Как и у современных летучих мышей, у анхангверы фактически не было хвоста. Как и летучая мышь, он был нестабильно летающим животным, которому приходилось использовать сложное оснащение и точные вычисления для жесткого постоянного контроля над полетом. У Ан конечно же, не было никаких жужелиц. Для получения той же в сущности информации он пользовался другими органами, вероятнее всего, полукруглыми канальцами внутреннего уха. У птерозавров они и вправду были очень велики, но возражение в адрес Джона Мейнарда Смита примерно одинаковы по размеру у рамфаринхи и Анхангверы. Однако вернемся к мухам. Профессор Прингол предполагал, что четырехкрылые предки мух имели длинное брюшко, которое обеспечивало им стабильность. Все четыре крыла в такой ситуации выполняли роль гироскопов. Затем говорил он, предки мух начали смещаться вдоль спектра стабильности, становясь более маневренными и менее стабильными. Их брюшко укорачивалось, задние крылья стали больше работать как гироскопы, в какой-то степени они делали это еще будучи обычными крыльями. Укоротились и потяжелели, в то время как размах передних крыльев увеличился, чтобы компенсировать уменьшение подъемной силы и летных качеств. Эти изменения происходили постепенно. Передние крылья брали на себя все бремя полёта, в то время как задние уменьшались в размере, чтобы лучше справиться с авионикой. Муравьи-рабочие утратили крылья, но не способность их отращивать. Глубоко внутри притаилась их крылатая история. Мы знаем это уже потому, что муравьиные царицы и самцы имеют крылья. Рабочие муравьи это самки, которые не стали королевами по причинам, связанным с внешними факторами, а не с генами. Личинки муравьев, которые должны стать матками, питаются специальными выделениями желез на голове рабочих нянь. Очень важно, что различие между маткой и рабочими определяется средой, а не генами. Почему я подробно рассказал в эгоистичном гене? По всей видимости, муравьи-рабочие утратили крылья в процессе эволюции просто потому, что они мешают перемещаться под землей. Горьким подтверждением этого факта служит судьба цариц, которые пользуются крыльями только однажды, чтобы вылететь из материнского гнезда, найти самца, спариться и начать копать нору для нового гнезда. Первое, с чего они начинают жизнь под землей – избавляются от крыльев. Иногда они их просто отгрызают, Болезненное, кто знает, свидетельство того, что под землей крылья мешают. Неудивительно, что муравьи рабочие просто не обзаводятся ими. Вероятно, поэтому же гнезда муравьев и термитов служат домом целой армии бескрылых паразитов. пирующих на оборнённых кусочках съестного, которые подносятся неутомимыми фуражирами. Им крылья мешают в той же степени, что и муравьям. Отыщите в интернете картинку горбатки. Кто поверит, что это чудовище муха? Однако это действительно муха из семейства горбаток. Можно найти и другие фотографии более привычного представителя того же семейства, напоминающий по всей видимости предков этого странного бескрылого существа, также паразитирующий на общественных насекомых, в данном случае на пчелах. Мы можем заметить сходство их серповидных голов. Все, что осталось от крыльев у первой мушки, это небольшие треугольнички по бокам. В забегаловке, которую представляют собой гнезда термитов и муравьев, посетители Как полноправные рабочие, так и незваные проныры спешат отказаться от крыльев еще и по другой причине. Многие паразиты, рассмотренные нами мухи к ним не относятся, со временем в качестве защитной меры приобрели внешность, схожую с муравьиной. Так они могут одурачить и муравьев, и хищников, которые в противном случае имели бы возможность выбрать их из массы малосъедобных и хорошо защищённых муравьёв. Поищите в интернете изображения жуков, маскирующихся под муравья. Кто, например, с первого взгляда поймет, что животное, изображенное на этих фотографиях и живущее в муравейниках, не муравей, а жук? А откуда мы это знаем? По глубокому, детальному сходству с жуком, которое решительно перевешивает поверхностные признаки муравья. Поэтому же мы причисляем дельфина к млекопитающим, а не к рыбам. Во всем теле этого существа запечатлено его родство с жуком. Кроме, как и у дельфинов, внешнего вида, который определяется отсутствием крыльев и муравьиным профилем. Глаза и зрение Как муравьи и их подземные попутчики теряют под землей крылья, так же многочисленные животные, обитающие в глубине пещер, почти или полностью утратили зрение, и, как замечал еще Дарвин, более или менее ослепли. Для животных, обитающих только в самых темных частях пещеры и не способных жить где-либо еще, используется термин троглобионт, а не троглодит. Он не столь экстравагантен, Среди троглобионтов саламандры, рыбы, креветки, раки, многоножки, пауки, сверчки, многие другие животные. Часто они бесцветны, поскольку утратили пигменты, и слепы. У них однако, как правило, имеются рудиментарные глаза, и мне бы хотелось обратить на это ваше внимание. Наличие рудиментарных глаз служит доказательством эволюции. Если пещерная саламандра живет в вечной тьме и глаза ей не нужны, То зачем творцу понадобилось комплектовать это животное глазами, похожими на настоящие, но не работающими? С другой стороны, эволюционистам также приходится объяснять потерю глаз в тех случаях, когда они больше не нужны. Почему бы не приберечь глаза, даже если сейчас от них нет пользы? Неужели никогда не пригодятся? Зачем вообще эти хлопоты с избавлением от глаз? Заметьте, кстати, как сложно уклониться от использования лексики, связанной с намерениями, замыслом и персонификацией. Строго говоря, мне не следовало даже пользоваться словом хлопоты, не так ли? Я должен был сказать вот что. Почему для особи пещерной саламандры потеря глаз является преимуществом, позволяющим ей выжить и оставить потомство с большей вероятностью по сравнению с животными, которые сохраняют глаза, но не пользуются ими? Во-первых, пользование глазами точно не бесплатно. Помимо относительно скромной стоимости самого глаза, есть еще всегда открытая миру влажная глазница, в которой вращается прозрачное глазное яблоко. Раз она открыта миру, значит, открыта любым инфекциям. Следовательно, пещерная саламандра, которая запечатает свои глаза, имеет большие шансы выжить, чем особь, которая оставит глаза открытыми. Есть еще один способ ответить на этот вопрос, и что немаловажно, тут не потребуется употреблять слова, указывающие на выгоду, замысел и персонификацию. Говоря о естественном отборе, мы думаем о редких благотворных мутациях, возникающих и закрепляемых. Большинство мутаций, однако, оказываются вредными, поскольку процесс случаен, а способов все испортить гораздо больше, чем улучшить. Это особенно верно для мутаций с выраженным эффектом. Представьте себе сложный механизм, например, радиоприемник или компьютер. Макромутация это как ударить его ногой или выбрать много от провод, выдернуть его и включить в другое место. Возможно, механизм после этого и вправду станет лучше работать, но это вряд ли. Микромутация это как подправить один резистор или чуть изменить форму колёсика настройки. Чем меньше мутация, тем ближе к 50% вероятность успеха. Вредные мутации быстро устраняются естественным отбором. Особи, их несущие с большей вероятностью погибнут, не успев размножиться. Это устранит из генофонда вредную мутацию. Геном любого растения и животного постоянно подвергается бомбардировке вредными мутациями. Это своего рода проверка на износостойкость. В сущности, геном похож на лунную поверхность, испещренную кратерами от падения метеоритов. За редкими исключениями, любая мародерствующая мутация, которая нападает на ген, связанный, например, с глазом, делает орган чуть менее функциональным и в целом чуть менее достойным называться глазом. В популяциях животных, обитающих на свету и пользующихся зрением, такие мутации быстро выводятся из генофонда естественным отбором. Однако в полной темноте мутации, повреждающие гены, ответственные за зрение, никак не наказываются. все равно ничего не видно. Глаз пещерной саламандры подобен Луне испещренной кратерами, которые никогда не сглаживаются. Глаз же обычной саламандры подобен Земле, которая бомбардируется мутациями с той же частотой, что и глаз пещерной саламандры, но мутации, кратеры сглаживаются естественным отбором, эрозией. Естественно, в этой истории действует еще и позитивный отбор. Он стимулирует рост защитной оболочки поверх уязвимых глазниц с постепенно выраждающимися глазами среди наиболее интересных реликвий попадаются признаки, которые так или иначе используются, а значит, не являются рудиментарными, но для выполнения своей функции спроектированы довольно-таки нелепо. Возьмем наилучший вариант глаза позвоночного. Например, глаз ястреба или глаз человека. Это невероятно точный инструмент, способный выдавать разрешение не хуже, а даже лучше, чем Цейсовский или Никоновский объектив. Заметим, что если бы наш глаз не отличался такой точностью, то Zeiss и никон напрасно тратили бы время. С другой стороны, знаменитый немецкий ученый Герман фон Гельмгольц, физик, хотя его вклад в биологию и психологию крупнее, говорил: Если бы оптик попытался мне продать приборы, имеющие вышеназванные недостатки, то я абсолютно справедливо подумал бы, что он халатно относится к своей работе, и с протестом вернул бы прибор. Одна из причин, по которой глаз все же не так плох, такова: мозг успешно обрабатывает получаемое изображение как сверхсложный самонастраивающийся фотошоп. Что касается оптических свойств, то человеческий глаз достигает максимального разрешения только в окрестностях ямки, центральной части сетчатки, которой мы пользуемся при чтении. Когда мы рассматриваем картину, мы передвигаем ямку так, чтобы изучить детали, а фотошоп в нашем мозге обманывает нас, показывая картину целиком. Хороший объектив напротив действительно показывает всю картину с практически одинаковой ясностью. Итак, Там, где глазу не хватает возможностей оптики, в игру вступает мозг со своими сложными программами обработки изображений. Но между прочим, я до сих пор не упомянул о главном несовершенстве глазной оптики. Сетчатка расположена наоборот. Представим себе Гельмгольца, которому принесли современную цифровую фотокамеру, имеющую тонкий экран из фоточувствительных клеток, улавливающих изображения, попадающие точно на поверхность экрана. Разумно. И естественно, каждая фоточувствительная клетка будет соединяться с вычислительным центром, в котором происходит обработка информации. Такую машинку Гельмгольц бы оставил себе. А теперь вообразим, что фоточувствительные клетки расположены задом наперед, то есть развернуты от картины, на которую смотрит глаз. Провода, соединяющие чувствительные клетки с центром переработки информации, идут по всей поверхности сетчатки. Так что световые лучи должны вначале пройти через плотный ковер проводов и только затем попасть на фоточувствительный элемент ни малейшего смысла. Но на самом деле все еще хуже. Поскольку фоточувствительные клетки расположены задом наперед, провода, которые передают информацию, должны каким-то образом пройти сквозь сетчатку в мозг. В глазу позвоночных они собираются в одном месте и там проходят через сетчатку Это отверстие, заполненное нервами, называется слепым пятном. Оно довольно большое, но не доставляет нам неудобств, снова благодаря встроенному графическому редактору. Куда это годится? К черту такой прибор. Он не просто дурен. это произведение полного идиота. Или нет? Будь это так, глаз видел бы плохо. Однако он видит превосходно. А все потому, что после совершения большой ошибки, то есть установки сетчатки задом наперед за дело взялся естественный отбор, который путем множества мелких дополнений и усовершенствований превратил глаз в высококачественный оптический прибор. Мне это напоминает историю орбитального телескопа Хаббл. Вы, возможно, помните, что в 1990 году при его запуске обнаружился серьезный конструктивный изъян, Из-за пропущенной ошибки калибратора в процессе полировки главное зеркало существенно деформировалось. Телескоп был выведен на орбиту и только тогда обнаружился дефект. И было принято непростое и смелое решение. К телескопу отправились космонавты, и им удалось установить на него нечто наподобие гигантских очков. После этого телескоп работал превосходно. А качество изображений в дальнейшем улучшалось небольшими изменениями, которые внесли три последующих ремонтных группы. Подчёркиваю, существенная, даже катастрофическая ошибка проекта может быть исправлена дополнениями, хитроумие и тонкость которых могут идеально компенсировать изъяны. Как правило, крупные мутации даже вносящие улучшения в нужном направлении требуют последующих исправлений и дополнений. Генеральная уборка, производимая множеством мелких мутаций, которые отбираются, сглаживая острые углы, оставленные начальной кардинальной мутацией. Вот почему, несмотря на грубейшие упущения в конструкции, у людей и ястребов превосходное зрение. Мы вернемся к Гельмгольцу. Глаз имеет все мыслимые дефекты, которые можно обнаружить в оптическом инструменте, и даже некоторые характерные только для него Однако они настолько хорошо уравновешены, что неточность изображения, ими вызываемая, в условиях нормальной освещенности практически не выходит за пределы чувствительности глаза, установленной размером колбочек сетчатки. В других условиях, однако, мы начинаем замечать хроматические аберрации, астигматизм, слепые пятна, венозные тени, непрозрачность внутренней среды и прочие упомянутые мной дефекты. Неразумный дизайн. Будь у нас проектировщик, мы вряд ли увидели бы эту цепь ошибок проектирования кое-как исправленных. В этом случае вполне возможны случайные ошибки, как, например, не предусмотренная проектом сферическая аберрация зеркала телескопа Хаббл, но не такая явная глупость, как сетчатка приделанная задом наперед. Такие просчеты не случаются даже в самых неудачных проектах. Они могут сложиться только исторически. Мой любимый пример глупостей такого рода, подсказанный моим преподавателем профессором Джон Де Карри, возвратный гортанный нерв. Этот же пример предпочитает мой коллега Джерри Коин. В книге Почему эволюция истинна, которую я настоятельно рекомендую прочитать, он подробно разобран. Это ветвь одного из черепных нервов, идущих непосредственно от головного мозга. Один из них, имеющий очень подходящее название блуждающий, разделяется на несколько ветвей, две из которых идут к сердцу, а еще две к гортани, голосовому аппарату млекопитающих. С каждой стороны шеи к гортани подходит одна из ветвей блуждающего нерва, как и задумал бы любой разумный дизайнер, но другая идет к гортани удивительным путем. ныряет в грудную клетку, обходит крупную артерию, точнее, две артерии слева и справа, но маршрут нервов с обеих сторон остается принципиально сходным и только потом возвращается в шею к гортане. Если относиться к телу как к проекту, то возвратный гортанный нерв настоящий позор проектировщика. Гилм Гольц нашёл бы куда больше поводов его отвергнуть, чем в отношении глаза. Однако положение возвратного гортанного нерва как и глаза, становится понятным и естественным, если забыть о проектировщике и задуматься об истории. Для этого нам придется вернуться в эпоху, когда наши предки были рыбами. У рыб двухкамерное сердце, в отличие от нашего четырехкамерного. Оно посылает кровь в большую центральную артерию под названием брюшная аорта. Затем кровь поступает к жабрам, где насыщается кислородом. Брюшная аорта перед жабрами делится на шесть пар сосудов, ведущих к шести отделам жабр с каждого бока. На выходе из жабр кровь собирается в другие шесть пар сосудов, которые соединяются в спинную артерию, оттуда кровь поступает к органам тела. Шесть пар жаберных артерий наследие сегментации тела позвоночных, которое куда более очевидно в строении тела рыб, чем человека. Удивительно, что и у людей она также видна, но лишь на стадии эмбриона, когда можно по деталям строения различить жаберные дуги, очевидное наследие предков. Они, конечно, не действуют, но пятинедельный эмбрион вполне можно считать маленькой розовой рыбкой. Я не перестаю удивляться, почему дельфины, киты, дюгони и ламантины снова не обзавелись функционирующими жабрами. У них, как и у всех млекопитающих, Имеется хороший эмбриональный задел, который, казалось бы, упрощает задачу. Однако они этого не сделали. этому, конечно, должна быть причина, известная какому-либо зоологу, или, если не причина, то хотя бы способ ее найти. Тело всех позвоночных имеет сегментированный план строения, но у взрослых млекопитающих, в отличие от эмбриона, эта сегментированность очевидна только в спинном отделе. в котором позвоночник, ребра, кровеносные сосуды, мышечные сегменты, миотомы и нервы образуют следующие друг за другом модули. Каждый отдел позвоночного столба снабжен двумя большими нервами, отходящими по сторонам спинного мозга, так называемые передний и задний корешки. Основные функции этих нервов сосредоточены вблизи позвоночника, но некоторые из них дотягиваются до ног или рук. Голова и шея Так, организованы посегментно, но их трудно различить даже у рыб, потому что в отличие от аккуратно выстроенного ряда позвоночных сегментов, за время эволюции они перемешались. Обнаружение следов сегментации головы один из триумфов сравнительной анатомии и эмбриологии 19-20 веков. Например, первая жаберная дуга бесчелюстных рыб, таких как миноги, и эмбрионов челюстных позвоночных точно соответствует челюстям у челюстных родов позвоночных, то есть всех современных позвоночных, кроме миног и миксин. Тело насекомых и других членистоногих животных, например, ракообразных, о которых мы говорили в главе 10, также сегментировано, и опять-таки триумфально звучало доказательство того, что голова любого насекомого состоит из шести сегментов, конечно, перемешанных, которые у отдаленных предков были организованы как остальные части тела в виде модулей. Триумфом эмбриологии и генетики конца 20 века стало доказательство того, что сегментная организация насекомых и позвоночных далеко не независима, как меня когда-то учили. Она строится под управлением сходных наборов генов, хокс-генов, а эти гены у насекомых и позвоночных и других животных на хромосомах даже расположены сходным образом. Никто из моих преподавателей, рассказывавших о физиологии насекомых и позвоночных, и не помышлял об этом. Оказалось, что такие разные животные, как позвоночные и насекомые, значительно ближе друг к другу, чем мы думали. И причина этого, конечно, общие предки. План, заложенный в хоксгенах, был намечен еще в общем предке всех животных с двусторонней симметрией, и все они оказались куда более близкими родственниками, чем можно было представить. Возвратимся к голове позвоночных. Черепные нервы считаются хорошо замаскированными потомками сегментных, с которых у наших примитивных предков начиналась череда передних и задних корешков спинного мозга, подобных тем, что растут из нашего позвоночника. А основные кровеносные сосуды нашей грудной клетки это реликты когда-то отчетливо сегментированной системы кровеносных сосудов, питающих жабры. Можно сказать, что в грудной клетке млекопитающих смешалась сегментированная жаберная система предков рыб так же, как в голове рыбы перепутаны сегменты еще более далеких позвоночных предков. Кровеносная система человеческого эмбриона также обслуживает жабры, очень похожие на рыбьи. Она включает две брюшные аорты по одной с каждой стороны. Дуги аорты по сегментам, по одной на каждую жабру с каждой стороны, которые соединяются с парными спинными аортами. Большая часть этой реликтовой кровеносной системы исчезает к концу эмбрионального развития, однако видно, что кровеносная система взрослых происходит от эмбриональной. Кровеносная система эмбриона на 26-й день подает кровь к жабрам точно так же, как у рыб. Далее кровеносная система утрачивает сегментацию и исходную симметрию. а к моменту рождения кровеносная система уже обладает ярко выраженной левосторонней симметрией, совсем не похожей на стройную симметрию эмбриона рыбки. Не будем углубляться в то, наследием каких шести жаберных артерий являются наши грудные артерии. Все, что нам нужно для понимания истории возвратного гортанного нерва что у рыб блуждающий нерв посылает ветви к трем задним жабрам, и для них вполне естественно проходить под соответствующими жаберными артериями. У этих нервов нет никакой возвратности, они идут к своим органам целям кратчайшим и самым естественным путем. Однако в ходе эволюции млекопитающие обзавелись шеей, у рыб она отсутствует, и расстались с жабрами, которые частично превратились в такие полезные органы, как щитовидная Поросчита железы и другие составляющие гортани. Все эти детали снабжались кровью и соединялись нервами, которые в прошлом обслуживали жабры. По мере того, как предки млекопитающих эволюционируя удалялись от рыб, нервы и кровеносные сосуды вытягивались и удлинялись в самых неожиданных направлениях, что изменило их первоначальное расположение. Грудная клетка и шея высших позвоночных превратились в мешанину мало напоминающее симметричное упорядочно-сериальное строение рыбьих жабр. И возвратные нервы гортани, составная часть более чем просто несразная этого искажения. В учебнике Берри и Холлима выпуска 1986 года имеется рисунок гортанный нерв у жирафа и акулы, из которого видно, что у акулы возвратность гортанного нерва отсутствует. В качестве иллюстрации этого долгого вояжа умля капитающих они выбрали жирафа. У людей лишний путь возвратного нерва не превышает 10 сантиметров. Для жирафа же это не что измеряется метрами дело. У взрослого животного нерв бежит лишних 4 метра. В 2009 году на завтра после празднования дня Дарвина 200-я годовщина со дня его рождения Группа анатомов и ветеринаров из Лондонского королевского ветеринарного колледжа пригласила меня принять участие во вскрытии трупа молодого жирафа, погибшего в зоопарке. Это было очень похоже на театр, в котором сцена отделялась стеклянной стеной от зала. Целый день студенты, очень необычно для студентов, а также я сам и съемочная группа 4-го канала наблюдали за операцией, ход которой анатомы комментировали в микрофон. Тело жирафа лежало на большом секционном столе, одна нога была поднята специальной растяжкой, а огромная шея ярко освещена. Все участники представления, находящиеся около жирафа, надели оранжевые комбинезоны и белые тапочки. Это подчеркнуло фантастичность сцены. В доказательство длины обходного пути гортанного нерва замечу, что анатомы, работавшие над разными его участками, около головы, у обхода возле сердца, на остальных участках не мешали друг другу. Они не торопясь прошли вдоль всего возвратного нерва. Эта непростая задача не давалась никому со времен великого анатома Ричарда Оуэна, который решил ее в 1837 году. Сложность задачи связана еще и с тем, что нерв очень тонок, а на обходе вообще толщиной с нитку. Я это знал, но увидев, все таки удивился. И его легко потерять в сплетении пленок и мышц. окружающих дыхательное горло. Спускаясь, нерв, упакованный на этом отрезке вместе с блуждающим, проходит в нескольких дюймах от гортани, конечного пункта маршрута. Тем не менее, нерв спускается дальше, поворачивает и проделывает обратный путь. Меня впечатлило мастерство профессоров Грэма Митчелла, Джой Райденберг и других специалистов, проводивших вскрытие, а моё уважение к Оуэну язвительному критику Дарвина заметно выросла. Правда, креационист Оуэн упустил очевидное. Любой разумный дизайнер отделил бы гортанный нерв, заменив несколькими сантиметрами путешествие в несколько метров. Помимо бессмысленных затрат ресурсов на столь длинный нерв, я не могу не удивляться также тому, что у жирафа нет задержки вокализации. Подобно тому, как бывает у корреспондента, передающего сообщения по спутниковому каналу, один авторитет правда заявил, что, несмотря на хорошо развитую гортань и стадный образ жизни, жираф ограничивается мычанием и блеением. Жираф, заика, интересно. Впрочем, я не настаиваю. Однако подчеркну важный факт, на который указывает пример жирафа. Устройство живых существ далеко от рационального. А для эволюциониста важно задать вопрос: почему естественный отбор ведет себя иначе, чем грамотный инженер, который вернулся бы к изначальному проекту и привел его в соответствии с тех техзаданием? Этот вопрос звучал в этой главе, и я по-разному отвечал на него. Возвратный ход гортанного нерва позволяет дать еще один ответ. Он связан с тем, что в экономике называют предельными издержками. По мере того, как с течением эволюции шея жирафа удлинялась, издержки в обычном экономическом смысле или в смысле изработать затраканий постепенно росли. Это уточнение очень важно. Предельные издержки каждого нового миллиметра пути были невысоки. Когда длина шеи достигла нынешнего размера, общие издержки достигли предела, где мутантная особь без обхода гипотетически была бы лучше приспособлена к выживанию. Однако мутация, необходимая для того, чтобы срезать путь, потребовала бы кардинальных изменений в эмбриональном развитии. Возможно, она просто никогда бы не произошла, а если и произошла бы, то могла вызвать нежелательные побочные эффекты, как любая существенная перестройка. И даже если эти побочные эффекты были бы впоследствии компенсированы экономией от сокращения пути нерва, альтернатива постепенное его удлинение на лишний миллиметр Заметно дешевле. Я предполагаю, что она всегда была намного дешевле большой перестройки, и поэтому выиграла у куда более элегантного решения. Но эти рассуждения не должны отвлекать нас от сути. Возвратный нерв у млекопитающих хороший аргумент против разумного дизайна. А маршрут этого нерва у жирафа превращает довод из хорошего в превосходный. Это бессмысленная петля вдоль всей шеи жирафа. Как раз то, чего мы ожидаем от эволюции, совершающейся посредством естественного отбора, и совсем не то, чего следует ждать от разумного создателя. Джордж К. Уильямс, один из самых уважаемых американских биологов-эволюционистов, чья спокойная мудрость и крупные черты лица напоминают одного из самых уважаемых американских президентов, родившегося, кстати, в один день с Дарвином и также славившегося спокойной мудростью, Привлёк мое внимание к другому маршруту, очень похожему на путешествие гортанного нерва. Семивыводящий проток служит для вывода спермы из яичек в пенис. Его самый естественный и вымышленный маршрут показан на схеме, которую вы можете найти в интернете, как и тот, действительный. Совершенно непонятно, зачем он обходит уретру, канал, по которому моча из почек поступает в мочевой пузырь. Если это спроектировано, то проектировщик снова сильно ошибся. Однако, как и в случае гортанного нерва, все становится на свои места, если посмотреть на историю эволюции этих органов. Еще раз посмотрите на рисунок, найденный в интернете, путь семявыводящего протока от яичек до пениса. Примерное начальное положение яичек показано на рисунке штриховой линией. Когда по ходу эволюции млекопитающих они переместились вниз, в мошонку, Причины этого перемещения неизвестны, но скорее всего связаны с терморегуляцией. Проток оказался не с той стороны у ретры. Вместо того, чтобы, как поступил бы инженер, отправить его заново по правильному пути, эволюция предпочла просто понемногу удлинять его, поскольку предельные издержки небольшого удлинения несопоставимы со стоимостью радикальной перестройки системы. И снова мы видим тот же принцип дешевой коррекции ошибки. вместо перепроектирования примеры такого сорта должны безусловно, подорвать позиции пламенных поклонников концепции разумного дизайна. Человеческое тело изобилует, так сказать, несовершенствами, которые являются следствием неизбежных компромиссов в ходе эволюции длинной цепи наших животных предков. Несовершенства такого рода неизбежны, когда вариант переделать с нуля неприемлем. Только представьте себе, как выглядел бы реактивный двигатель, если бы его изобретателям Френку Уиттлу или доктору Гансу Иоахиму Папсту фон Ахайму предложили начать с винтового мотора, с условием менять только по одной детали. И хуже того. Все промежуточные модели должны работать, причем каждая следующая хоть немного лучше предыдущей. Понятно, что получившийся в таких условиях реактивный двигатель был бы начнён реликтами винтовой эпохи и полон недостатков. И каждый из недостатков устранялся бы незначительными компенсирующими поправками, лучшими из возможных, без полного перепроектирования. Думаю, смысл понятен, но на самом деле при более пристальном взгляде на биологические инновации возникает другая аналогия. Важные нововведения, такие как реактивный двигатель Вероятно, возникают не в результате эволюции старого органа, выполнявшего те же функции, а из чего-то совершенно иного, игравшего совсем другую роль. Например, наши предки рыбы, выбравшись на сушу, не стали заниматься приспособлением жабр к дыханию воздухом, что, кстати, делают некоторые современные рыбы, например, рыба-ползун, анабасс. Они воспользовались для этого выростом кишки Впоследствии, кстати, костистые рыбы, а это почти все современные рыбы, кроме акул и им подобных, воспользовались легкими, которыми иногда дышали их предки, чтобы произвести на свет другой орган, не имеющий никакого отношения к дыханию плавательный пузырь. Плавательный пузырь, возможно, ключевой фактор успеха костистых рыб, и как таковой заслуживает отступления. Это внутренний мешок, заполненный газом, объём которого может меняться так Чтобы рыба на любой глубине находилась в состоянии гидростатического равновесия. Принцип Архимеда вам должно быть хорошо знаком, но костистые рыбы придумали интересную вариацию. Плавательный пузырь работает как пузырек газа, однако объем его не фиксирован. Когда рыбе нужно подняться выше, часть молекул газа из крови поступает в пузырь, увеличивая его объем. Удельный вес рыбы уменьшается, и она всплывает. Если ей напротив нужно опуститься, часть молекул газа из пузыря забирается в кровь, уменьшая объем пузыря. Плавательный пузырь позволяет рыбе оставаться в неподвижности на любой глубине без мышечных усилий, которые требуются, например, акуле, чтобы удерживаться на нужной глубине. Гидростатическое равновесие восстанавливается без малейших усилий со стороны рыбы. За счет того, что вся работа достается плавательному пузырю, мышцы освобождаются для активных сокращений, а акуле же приходится все время двигаться, иначе она утонет. Хотя следует признать, что не сразу, поскольку ее ткани включают некие вещества с низкой плотностью, которые сообщают акуле кое-какую подъемную силу. Таким образом, плавательный пузырь представляет собой видоизмененное легкое, которое в свою очередь есть видоизмененный кишечный мешок, а не жаберная полость, как можно было бы ожидать. Более того, у некоторых видов рыб плавательный пузырь видоизменился дальше, став еще и органом слуха наподобие барабанной перепонки в человеческом ухе. Все тело животных это летопись эволюции, записанная бесчисленными слоями один на другом. Мы являемся наземными животными уже 400 миллионов лет, но всего около 1% этого времени ходим на задних ногах. Остальное время у нас был горизонтальный позвоночник, и передвигались мы на четырех конечностях. Мы не знаем, какие преимущества получил первый предок, вставший на задние конечности, так что пока оставим этот вопрос. Джонатан Кингдон написал на эту тему целую книгу Низкое происхождение. Некоторые аспекты, которые обсуждаются в моей книге Рассказ про родителя. Когда это случилось, перемены могли показаться не слишком важными, ведь другие приматы такие как шимпанзе и вообще многие обезьяны, даже очаровательный лемур сифака, время от времени встают на задние лапы. Однако постоянное прямохождение, присущее человеку, имеет далеко идущие последствия для всего тела, повлекшие за собой массу компенсирующих исправлений. Можно даже сказать, что ни одна кость или мышца не избежала изменений, необходимых для компенсирования разных последствий прямохождения. Такие же повсеместные переделки должно вызывать любое резкое изменение способа существования: из воды на сушу, с суши в воду, в небо или под землю. Нельзя выделить какие-то очевидные изменения и ограничиться ими. Мало сказать, что у любой перемены есть последствия. Последствий сотни и тысячи. Естественный отбор все время подправляет, приводит все в порядок, или, как сказал великий французский молекулярный биолог Франсуа Жакоб «все время латает дыры. На это можно взглянуть иначе. Когда случается значительное изменение климата, например, в ледниковом периоде, мы вправе ожидать, что естественный отбор подготовит к нему животных, например, составив отрастить более густую шерсть. Однако изменение климата не единственный фактор в этой игре. Любая существенная мутация удачна с точки зрения естественного отбора, безо всякого изменения внешних условий приведет к тому, что остальные гены почувствуют на себе изменение внутреннего генетического климата. И они должны будут адаптироваться к нему точно так же, как к изменению погоды. Естественный отбор, компенсируя сдвиги генетического климата, подключится к работе обязательно, но немного позднее, подобно тому, как это происходит с переменными во внешней среде. Возможно, переход от передвижения на четырех конечностях к передвижению на двух был вызван внутренним, а не внешним изменением. Однако, какой бы ни была причина, она повлекла за собой цепочку компенсирующих поправок. Неразумный дизайн неплохое название для главы. На самом деле, так стоило бы назвать целую книгу, о несовершенстве живого как убедительнейшем доказательстве отсутствия какого бы то ни было плана творения. Эту возможность не упустили сразу несколько авторов. Мне мила здоровая простота австралийского варианта английского языка, но и откуда взялся этот разумный дизайн, возник как прыщ на ровном месте? И я выбрал отличную книгу Робина Уильямса, патриарха сиднейских популяризаторов науки. Начав с жалобы на неприятности, которые доставляет ему спина по утрам, Уильямс неожиданно переходит к вопросу о гарантийных обязательствах проектировщика. к которому у него есть масса претензий. Если он и вправду проектировал мою спину, то это явно не лучшее из его творений. Оно наверняка доделывалось в жуткой спешке, чтобы уложиться в шесть дней. Дело, конечно, в том, что наши предки большую часть своей истории провели в горизонтальном положении, и наш позвоночник, внезапно выпрямившийся, отнесся к переменам последних нескольких миллионов лет не слишком благожелательно. Гипотетический проектировщик должен был вернуться к чертежной доске. После Уильямс переходит к символу австралии. Калли. Сумка этого животного открывается вниз, а не вверх, как у кенгуру, что довольно странно для животного, всю жизнь перемещающегося вверх-вниз по деревьям. Дело в том, что каалы ведут свою родословную от вамбата-подобного предка. Вамбаты чемпионы по копанию. Большущими лапами они словно экскаватор отгребают почву назад, прокапывая туннели. Если бы сумка вамбата открывалась сверху, его детеныши всегда были бы в грязи. Снизу сумка и открывалась, когда зверюшка решила залезть на дерево, вероятно, в поисках нового источника пищи. На дерево переместился целиком план строения, слишком сложный, чтобы начинать все с нуля. Как и в случае с возвратным гортанным нервом, Теоретически эмбриологию каалы можно было бы изменить в пользу открывания сумки вверх. Но я подозреваю, что этот эмбриологический переворот вызовет к жизни такие ненормальные промежуточные формы, что лучше уж каалы с их неудобными сумками. Еще одно следствие нашего перехода от четырех конечностей к двум относится к носовым пазухам, доставляющим многим, включая меня, массу неприятностей. Поскольку отверстие для вытекания из них жидкости, дизайнер расположил в самом неприспособленном для этого месте. Уильямс цитирует моего австралийского коллегу, профессора Деррика Дентона. Не путать с Майклом Дентоном, также австралийцем, любимцем креационистов, которые упустили из виду, что в своей второй книге Судьба природы Дентон отказался от антиэволюционных взглядов, правда, сохранив религиозность. Большие гайморовые пазухи находятся под щеками по обеим сторонам лица. Отверстие для вытекания жидкости расположены сверху, а не снизу, что очевидно не самая блестящая идея, так как для оттока жидкости проще было бы воспользоваться естественной силой притяжения. Ничего удивительного. Уходящего на четырех лапах наш верх вовсе не верх, а перед, и местонахождение отверстий куда более осмысленно. Здесь снова следы истории. следы на всем нашем теле. Уильямс цитирует другого австралийского коллегу, не чуждого национальной склонности к сильным выражениям. Наездников семейства Iconheoumines спроектировал садист блюдок. Дарвин, посетивший в молодости Австралию, сформулировал ту же мысль более уравновешенно. Я не могу убедить себя в том, что милосердный и всемогущий творец создал их немонит с явным намерением заставить их искать пропитание внутри живых гусениц. Легендарная жестокость этих и родственных им ос лейтмотив следующих двух глав. Мне сложно сформулировать то, что я собираюсь сказать, но я все таки попробую выразить словами давнюю мысль, которая пришла мне в голову в день, ознаменовавшийся вскрытием погибшего жирафа. Когда мы смотрим на животных, то восхищаемся утонченной иллюзией проекта. Грация жирафа, полет альбатроса, скорость стрижа, точность атакующего сокола, незаметность морского дракона среди водорослей, бег гепарда, за безнадежно пытающийся ускользнуть газелью. Иллюзия проекта настолько привлекательна, что требуется осознанное усилие, чтобы отказаться от соблазна в безскусной интуиции и включить критическое мышление. Но это ощущение возникает только при взгляде на экстерьер животного. Если мы заглянем внутрь, это ощущение кардинально изменится. Возможно, впечатления продуманного плана создают аккуратные схемы в учебниках, похожие на чертежи. Однако реальность, с которой сталкиваешься, видя животное на секционном столе, иная. Я думаю, было бы интересно попросить инженера оптимизировать сердечные артерии. Скорее всего, получится нечто вроде выпускной системы современного автомобиля, элегантной системы упорядоченных труб, вместо той жуткой мешанины, которая встречает анатома, вскрывающего грудную клетку. Цель, ради которой я провел целый день с анатомами, вскрывающими жирафа, состояла в изучении возвратного гортанного нерва в качестве примера эволюционно обусловленного несовершенства. Но вскоре я осознал, что с этой точки зрения возвратность гортанного нерва только верхушка айсберга. Длина петли лишь рельефно выделяет данный пример. Именно это заставило бы Гельмгольца завернуть проект. Но на какую часть внутренности животного не взгляни, первая и всепоглощающая мысль это какая же там мешанина. Ни один проектировщик не сделал бы ошибки с возвратной петлёй. Ни один умелый инженер никогда не опустился бы до этого месива артерий, вен, нервов, кишок, комков жира, мышц и прочего. Цитируя американского биолога Колина Питтендрая, «Все это не более чем лоскутное одеяло, сшитое без всякого плана из того, что случайно оказалось под рукой, и задним числом одобренное естественным отбором.